Глава 13. Род. Где она? Место ответа на приветствие спросил я. Потом всё же, поборов желание увидеть любимую, добавил: э, приветствую тебя, серый ферзь. Всему своё время, ищущий альфа. В ближайшие часы ты не сможешь насладиться встречей, так как спасённые тобой души были сильно истощены. Понадобится время, чтобы они вновь стали полноценными. И заняли свои тела, но, думаю, несколько часов – ничто против двух с половиной лет поисков. И да, Серый Ферзь – это не имя, а скорее прозвище. Теперь можешь обращаться ко мне настоящим именем – Атолла. Так называли меня равные. Ты же можешь звать меня Рот. Так обращались ко мне младшие братья и сёстры. «Рот?» – удивился я. «Мать-прародительница, она...» «Ты правильно подумал, ищущий Альфа», – произнёс голос. Или, Или правильно, правильно будет называть, называть тебя тёмным охотником? Ты можешь показаться, спросил я вместо ответа. Меня начинал раздражать этот всезнающий, всеведущий голос. Почему ты не принимаешь свой облик, словно боишься чего-то? Показаться? переспросил Род. Затем раздался весёлый смех, будто я сказал какую-то глупость. «Нет, Нет, не боюсь, скорее не опасаюсь. Опасаясь, что, что ты не выдержишь моего полного присутствия. Не веришь? Что ж, я дам тебе почувствовать тебе лишь близость, чтобы, чтобы ты осознал. Резко, без нарастаний на моё тело обрушилась сила, которой невозможно было сопротивляться. Меня буквально придавило к полу, вжав в него с такой силой, что я не мог ни то, что пошевелиться, даже вздохнуть. А ещё на меня навалилось такое буйство чувств и эмоций, что я совершенно потерял понятие времени. и пространство, а также ощущение себя, растворившись в могучей, непреодолимой силе. Наваждение длилось всего пару мгновений, но для меня прошла целая вечность. Так же резко, как и наступило давление, схлынуло, оставив ощущение небывалой бодрости. Теперь, Теперь ты понимаешь, понимаешь почему, почему я не могу появиться в своём обличии. вновь прозвучал голос рода, отразившийся от стен гигантской залы. Впрочем, продолжай идти по пути ищущего. Стань сильнее и сможешь находиться рядом без последствий для своей души. А сейчас, пока я восстанавливаю энергетическую наполненность души с моего мира, предлагаю получить знания, которые тебе пригодятся на пути ищущего. Для этого нужно пожелать оказаться в зоне обучения. совершенно забыл, что в этом месте мысли имеют свойство воплощаться в реальность, поэтому растерялся, очутившись на обучающем луже, называемом капсулой. Не успел спросить Рода о том, что буду изучать, как потерял сознание. И так же внезапно пришёл в себя, чувствуя какую-то лёгкость в голове, словно что-то тяжёлое было у меня на голове долгое время, и я привык к этой тяжести, а затем она внезапно исчезла. Я позволил себе вмешаться в твою голову, чтобы усмирить поросита древних. Вновь прозвучал голос рода. А также изменил подарок Безне. У тебя, согласно правилам второго этапа, по-прежнему две ячейки под пространственного кармана. Но в каждой ты сможешь спрятать до 4 десятков разных предметов. Кстати, благодаря тебе я лично познакомился с Безной. Это будет интересное сотрудничество. И да, тебя уже ждут в гостевом зале. Когда до меня дошло значение последних слов, я собрался уже бежать, забыв, что можно переместиться мысленно. Благо, стремление было внятным, и спустя мгновение я очутился в зале, по которому бродили растерянные люди. «Знакомые мне люди!» Вон стоит, недоуменно осматриваясь, мастер Влад, в заляпанном чем-то буром кожаном переднике. Дальше, в трёх шагах, за его спиной супруга Трогарда держится руками за голову. А рядом, прижавшись к ней, их, значит, дочка 7 лет. Прови и Макар со своей семьёй стоят, обнявшись и о чём-то шепчутся. А вот рядом с ними на полу сидит воин в кожаной броне и с парными кинжалами на поясе. И этот человек здесь явно чужой, потому что над ним светится ник Тень, а рядом 47 уровень Случайность. Прозвучал в голове голос рода. Вместе, Вместе со всеми сюда попали трое чужаков. чужаков. Теперь даже не знаю, что с ними делать. Можно, конечно, их на второй этап вернуть, но неизвестно, существуют ли их родные планеты. Если двое пребывали в локации, вместилищах мятежных душ около 80 лет, то и круг тень, на которую ты сейчас смотришь, около 200. Его мир одни мы с первых вступил в программу древний генератор праны, а они тогда не церемонились, выпивали энергию миров насухо, до капли. Ладно, Ладно, рано тебе это знать. знать. Лучше, Лучше посмотри, посмотри влево. Я перевёл взгляд в указанную сторону, и сердце, пропустив удар, забилось чаще. На меня смотрели её изумрудного цвета глаза, полные слёз радости. Всё такая же юная и прекрасная, как первые угоньки на лесном лугу. Несколько шагов вперёд, и я подхватываю любимую на руки, прижимая к себе самое дорогое на свете. Она, обхватив мою шею руками, приникает к моей груди. Так мы и замираем. Сколько мы простояли, неизвестно. Счастливые часов не наблюдают. Вернулись в действительность, когда услышали лёгкое покашливание возле нас. Оглянувшись, я увидел мастера Саяна, а рядом с ним Василия. Оба по-доброму улыбались. — Руслан, ты когда так возмужать успел? — обратился ко мне воевода. после того, как я поставил ласку на пол, продолжая придерживать её за талию. «Неужто в гвардейце подался? Как и планировал?» «Не Руслан, а князь Верт, служивый!» – улыбнулся я. «А возмужать успел, пока я искал возможность вытащить вас из той дыры, в которой вы все застряли по милости хозяина этого места. Да, серый ферзь?» «Учитель, ласка, даже Василию ставились на меня с недоумением». Не спешил отвечать на мой вопрос и рот. Время растянулось, став невероятно тягучим. Секунды превратились в минуты, а затем меня перекинуло в зону обучения. «Сядь в обучающее кресло, ищущий!» Прозвучал голос одними интонациями, заставив меня подчиниться. Едво я выполнил приказ, рот продолжил. «Запомни, ты сам выбрал этот путь. В тот момент, когда опустил ладонь на консоль в зале перехода, Далее уже никто не мог изменить случившееся, и жители рода Верт и других земель не должны были пострадать. Но один разумный с гнилой душой решил поиграть в Бога. В итоге случилось то, что случилось. А теперь примите знание, что я собирался дать гораздо позже. Но из-за твоей сообразительности придётся поменять планы и не жалуйся потом. Мгновение. Мгновение. за которым на мой разум обрушились знания, знания от объёма которых меня самопроизвольно вышибло в состояние близкое к глубокой медитации. Вернувшись из уреальной спустя какое-то время, я осознал всё, что мне передал род. Создатель нашего мира, праве, яви и нави, глухо выругался. Лучше я по-прежнему не знал ничего. Продолжил бы прокачивать свою игровую аватарку, подготавливаясь дать отпор противнику который бросит моему миру вызов. А теперь даже не знаю, что и делать. Нет, знаю. А потому продолжу воплощать в жизнь свои планы, только слегка изменю приоритеты. Вижу, ты осознал масштабы происходящего. Вновь раздался голос Рода, вырвав меня из глубокого раздумия. Тогда иди к своим людям, они ждут тебя. К сожалению, твоего брата мне не удалось спасти. Слишком далеко от основной массы людей он находился. Да, Важно помнить, отныне пользоваться ключом активатора можно только в определённых местах второго этапа. Для тебя такие места будет отмечать страж. Подсвечивай зелёным цветом воздух над таким местом. Вновь неуловимое мгновение переноса я в зале Врат, где уже отсутствует бессмысленное брожение. Василий, быстро сориентировавшись, своих воинов построил, а остальных, включая трёх чужаков, собрал в отдельную группу, более многочисленную. В войну оказалось чуть больше сотни. Особняком стоял сам воевода, учитель с лаской, Влад, и ещё трое десятников, среди которых я с радостью узнал Семёна. "И часто ты будешь так преподавать?" спросил меня мастер Саян. "А то здесь, кроме тебя, похоже, никто не знает, что происходит. Может, просветишь нас?" Пришлось рассказывать. Начиная с того момента, как импульс разрушительной энергии выжег огромную территорию, оставив лишь огромных размеров яму, узнав о гибели всех жителей за исключением тех, кто присутствовал здесь, и двух небольших отрядов воинов, уехавших далеко в Василь, по мрачнел. Как бы бойцы и не сорвались, узнав, что их родные погибли, произнёс он глухо. Так вышло, что у самого воеводы родных не было. лишь дальние родственники. Мой мастер Саян рассказал вкратце, где мы, только я толком не понял. Ты скажи, как долго мы здесь будем находиться и каким образом попадём домой? Возвращение домой это долгий процесс, ответил я. Благодаря полученным от создателя знаниям, мне был известен один способ. Но с его помощью можно было вернуть лишь одного человека. Хотя, кажется, я знал, как мне увеличить число до восьми и, возможно, и десяти, но я постараюсь его ускорить. Найди мне самого проблемного человека, которого желательно забрать первым. Пока Василий размышлял, кого мне забрать первым, я любовался стоящей рядом лаской. Она также не сводила с меня глаз, но сводила с ума. Я только сейчас понял, насколько сильно её люблю. А такой ты нравишься мне ещё больше. Подойди, прошептала мне на ухо девушка, когда вы его доокликнул учителя и десятников. Немолодой воин, но сильный вождь. А я я тебя ещё люблю, родная, так же тихо прошептал я в ответ. Ты не представляешь, как мне дорога. За время разлуки я это чувствовал и понимал. Но не осознавал до конца, лишь сейчас окончательно понял, что ты для меня значишь. Руслан, наше воркование прервал подошедший Василий. Я нашёл кого забирать первым. Знакомьте, Захария, вдова мастера Вакума. Плотник был каких мало, жаль бражничать любил. Что его изгубило? Ты мне поговори и бражничать, возмущённо произнесла пожилая женщина противным скрипучим голосом. — Упрямство я вас губило. Говорил я ему, не надо в непогоду за древесиной идти, а он не послушал. — Захаря, ты мне не рассказывай. Лучше домой отправляйся. Вот сам князь тебя под руку и отведёт. Честь тебе великая на старости лет оказана. Радоваться надо, а ты ворчишь. — Я постараюсь вернуться быстро. Обратился я к Ласке, пока воевода спорил с вредной вдовой из-за мерзкого характера, который, скорее всего, и бражничал Авакум. Помню я его. Хороший был дед. Добрый. Улыбался много. А ещё у него в карманах всегда были деревянные свистульки для детей. «Теперь можешь не спешить», — ответила девушка, хитро улыбнувшись. «Ведь сейчас я нахожусь в самом безопасном месте во Вселенной. К тому же Серый Ферзь выполнит любые мои пожелания, едва ты покинешь станцию перехода. Я слышала твои слова о возможности ускорить отправку людей домой. Поэтому не спеши». А обстоятельно и толкова, исполни свою задумку. Я уж дождусь тебя, будь уверен. Перед выходом на второй этап ещё раз крепко обнял девушку, а затем, бросив один из самых своих строгих взглядов на Захарию, двинулся к нужной мне арке портала. Пожилую женщину пронесло от моего взгляда, уж побледнела, а затем Василий что-то сказал ей, и та быстро засеменила следом. Перед самой поверхностью перехода Дождавшись, когда женщина приблизится, я повернул кольцо на пальцы против часовой стрелки, при этом сильно пожелав, чтобы Захаре оказалось внутри артефакта. Лёгкий вскрик. Я оглянулся, почувствовав на себе сотни испуганных и напряжённых взглядов. По-доброму улыбнулся всем, а ласки с учителем ещё и помахал рукой. А затем шагнул в портал. Мгновение, а затем весь обзор перекрылась системными сообщениями. который я мысленно смахнул в сторону. Позже разберусь. Сейчас нужно найти оружие и мою броню, которая сорвала давлением неизвестной силы, хотя почему неизвестной. Броню с оружием, а вернее, огромную каплю, сверкающую металлом, я обнаружил в саженах в 20 от себя. Она спокойно лежала на дороге. А за ней дальше по тропе стояли две знакомые фигуры. Пространство между нами порой сильно искажалось, словно вокруг не воздух был, а вода. И если я сквозь него видел всё достаточно хорошо, то богиня с питомцем даже не почувствовали моего присутствия. Двигаться в обратную сторону было совершенно несложно. Поравнявшись с нанитой стража, я замер на секунду, дожидаясь, когда жидкий металл всберётся по ноге и займёт своё место на поясе. Всегда шустрые, в этот раз наниты вели себя заторможено. Всё же на них что-то влияло. Оставшееся расстояние до Сварга и Великой охотницы преодолел, чувствуя, как меня словно ветром подталкивает сзади. Едва давление в спину прекратилось, меня тут же увидели. "Ты быстро", произнесла богиня на лице которой была радостная улыбка. "И ещё бы. В отличие от меня, и больше не придётся находиться в мирах игры". Диана, пока я думал, быстро подошла ко мне и взяла за руку. на которое было кольцо, подаренное гномами. Ухватив меня за мизинец на ловка, я слово сказать не успел, надел на него ещё одно кольцо, подобное первому, добавив при этом: "Ещё не хватало задерживаться здесь из-за какой-то смертной. Это подарок, оставь себе. Благодарю тебя, дочь Перуна, за этот бесценный дар. Действительно, я ещё не вернулся домой, а уже получил возможность забирать две души в родной мир. В этот момент Сварк послал мне мысленный образ маленького бера, сидящего на берегу озера и грустно смотрящего на воду. Заскучилоса стало быть. Подошёл, почесал бера за ухом, неожиданно ощутив от него волну тепла и любви. Недоуменно посмотрел в хитрые глазки. Дружа, такими темпоми ты скоро разговаривать научишься. По дороге наговоритесь. С усмешкой проговорила богиня, пройдя мимо. Нам ещё с гор спускаться. До темноты нужно будет найти укрытие. Спускались совершенно в другом месте. В первый же день дивана, если мы добрались до расщелины, в которой решили остановиться на ночь, оборвалась специо и покинула нас до утра. Благо по пути я пристрелил пару горных коз, не рассчитывая в этом деле на помощь богини, и поужинав, завалился спать. А Сварк заступил на дежурство. Сны были яркие, добрые. Давно такие не снились, наверное, с тех пор, как я прошёл посвящение. Во сне меня окружали родные и близкие. Никто никуда не спешил. Так бы и проспал до своей смены. Но рёв бера заставил сорваться с места и озираясь. Свет звёзд и луны не проникал в наше укрытие, а потому я увидел лишь здоровенный ком чего-то рычащего, сопящего и шипящего, катающийся по каменистому дну ущелья. Два зерна хаоса дали достаточно освещения, чтобы я разглядел происходящее. На Сверга напала здоровенная ящерица, длинной в пару саженей, да и к тому же гибкая, словно змея. Питомец, видимо, успел перехватить тварь, когда та только бросилась, и сейчас одной лапой прижимал её к себе, а другой пытался свернуть зубастую голову, ухватившись за верхнюю челюсть. Ящерица же, пытаясь освободиться, в то же время обвила гибким хвостом заднюю лапу Бера и сжимала её. Правда, пока безрезультатно. Так они и катались по земле, не давая мне возможности подобраться и нанести удар. Было видно, что сварк сильнее, а тварь более ловкая и гибкая. Только ящерице это не помогло. В какой-то момент питомец внезапно ухватил с одной из лап за камень, выпуская морду противника, и схватки. Тварь тут же попыталась этим воспользоваться, извернувшись ужом, но ничего сделать не успела. Резкий рывок, глухой стук огромной головы о камень, и ящерица обмякла. А затем я одним рывком развёл верхнюю и нижнюю челюсти твари в разные стороны, разрывая противника. Гибкий хвост ещё поддёркнулся в конвульсиях, но вскоре он затих. Сварг, отшвырнув от себя мёртвую ящерицу, пошатывающейся походкой, двинулся ко мне. Но, не дойдя пару сожжений, рухнул на бок. Подскочив к питомцу, я смотрел его и обнаружил на правой передней лапе след укуса. Зубы у ящерицы были как иглы и легко пробили шкуру Бера. Рана была едва заметна, но Сварг уже еле дышал, сипло втягивая ноздрями воздух. Мать-природительница. Я пробежался пальцами по кармашкам пояса. Пусто. Подаренные богиней зелья остались лежать на тропе, разбившись при падении. Метнулся назад к заплечному мешку, вытряхиваю его на землю. Нету. Целебные зелья кончились. Ни одного фиала с солой жидкостью. Остались лишь на ману и реген. Сгреб три последних на регенерацию и кинулся к питомцу. Влил сразу два в глотку, наблюдая за его состоянием. Зели сначала сработало. Дыхание Сварга стало более глубоким и ровным, но лишь на время действия алхимии. Затем вновь сделалось прерывистым. Влил последнее лекарство, судорожно соображая, что ещё могу сделать, затем набросил на себе водушевления, чем явно улучшил состояние питомца. У того даже глаза прояснились, и он посмотрел на меня тяжёлым взглядом больного. Жаль, действие умения тоже скоро закончится. А яд по-прежнему останется в крови. Открыл ветку магии хаоса и начал искать заклинание, которое хоть немного усилит Сварга, а может и нейтрализует действие отравы. И неожиданно для себя нашёл такое среди магии второго круга Вдох безумия, дающий прирост плюс 1 к телу сложению, плюс 1 к силе, а также 30% к сопротивлению негативным воздействиям. 100 маны на активацию, время действия 30 секунд. Откат отсутствует. Без раздумий набросил заклинание на Бера, прислушиваясь к его дыханию. Пару секунд ничего не происходило. Я уже было решил, что всё напрасно, как вдруг питомцу стало легче. Дивана прилетела с рассветом. К тому времени мне пришлось выпить все зелья, повышающие манну, так как мой внутренний резерв быстро кончился. Так что выглядел я не намного лучше сварга, едва дышал. А перед глазами плясали разноцветные круги. На пади на нас какая-нибудь тварь даже слабая, пришлось бы тяжко. Но я щерица горный вар 37 -го уровня, видимо, была в округе самой опасной тварью, поэтому к нам никто не заглядывал. Чувствую её запах. Размытый силуэт великой охотницы стремительно приблизился, затем мои губы коснулось прохладное горлышко фляжки. И в глотку потекла ледяная жидкость. И два сделал пару глотков, как неудержимо потянуло в сон. Но я всё же услышал слова богини. Думала, что это я люблю ходить по краю, но до тебя, тёмной, даже мне далеко. Спи, вылечу я твоего друга. Мне не привыкать уже. Отступление 1. На величественном утёсе, украшенном по краю причудливыми колоннами, подпиравшими каменный небосвод, стоял презимистый широкоплечий воин, облачённый в пластинчатый доспех. Взгляд его блуждал по дну широкой трещины, там переливаясь багровым, текла огненная река. Только мысли воина в этот момент были далеко от этого места. Вдруг, словно что-то услышав, он вздрогнул, сделал несколько шагов от обрыва, выхватил из петель, расположенных на спине гигантских размеров секиру и надел на голову рогатый шлем. До этого висевший на поясе, его лицо до этого момента сосредоточенное, умиротворённое исказило гримаса ярости, сменившееся злобной усмешкой. Зачем пожилого владыка явив в мои чертоги, да ещё притащил с собой никчёмного землепашца, возомнившего себя великим воином? Ты говори, да не заговаривайся. Словно шагнув из воздуха, на утес ступил рослый могучий воин. Сверкавшей даже здесь в полутьме латы, остроконечный шлем на поясе одноручный меч, а за левым плечом выглядывает часть щита. Светло-русые волосы заплетены в простую, короткую косицу. Очерты лица скрывает борода, но уже тёмно-русая. А едва ярко-синих глаза, в которых виднелись и полыхали разрядами молнии. «Успокойся, Перун!» Шагнувший следом за богом-покровителем воинов Чернобог, положил на его плечо ладонь. «Лучше повинись за содеянное на землях Подгорного Владыки. Но это после. Без меня решите свои проблемы. Великий мастер, ты знаешь, что старший брат пробудился?» «Да, Владыка Яви. Я, как и вы, умею слушать эфир». «Тогда почему не явился на вече?» удивлённо спросил Чернобог, жестом обрывая Перуна, порывавшегося что-то сказать. Ты же знаешь меня. Тратить столько времени на дорогу и выслушивание мнений каждого присутствующего для меня непозволительно. Я за это время доделал неплохой наруч, который уж как пригодится в предстоящей войне. А ведь она будет, я правильно понимаю?